воспроизведение эксперимента в других культурных условиях. Команда исследователей из университета Нового Южного Уэльса в Австралии решила повторить стенфордский тюремный эксперимент. Учёные воспроизвели одно условие, подобное нашему, и ввели несколько других экспериментальных вариаций, чтобы исследовать, как социальная организация влияет на отношения между заключёнными и охранниками. Стандартный тюремный режим был смоделирован в соответствии с условиями содержания в тюрьмах общего режима Австралии, а процедуры эксперимента были очень близки к процедурам Стэнфордского тюремного эксперимента. Основной вывод исследователей таков. Таким образом, полученные нами результаты подтверждают выводы Зимбарда и других о том, что врождённые конфликтные отношения в тюрьмах связанный прежде всего с природой тюремного режима, а не с личными особенностями заключённых и сотрудников тюрем. Эти результаты в рамках замысла данного исследования, обеспечивая основания для оценки изменений поведения на основе объективно определённых структурных характеристик реальных тюрем, также помогают развеять сомнения о валидности подобного экспериментального моделирования. Мни мои пациенты психиатрического отделения. В течение 3 дней 29 сотрудников государственной больницы города Элгин, Elgin, Elgin State Hospital, штата Illinois, были пациентами психиатрического отделения собственной больницы. Другие 22 сотрудника отделения выполняли свои обычные обязанности, а специально обученные наблюдатели и видеокамеры фиксировали происходящее. Мы увидели совершенно невероятные вещи, сказала научный руководитель исследования Норма Джин Арланда. Очень скоро мнимые пациенты начали вести себя так, что их стало трудно отличить от настоящих. Шестеро попытались сбежать, двое ушли в себя, двое постоянно плакали, один был близок к нервному срыву. Почти все испытывали напряжение, тревогу, фрустрацию и отчаяние. Подавляющее большинство мнимых пациентов, более 75%, сообщили о следующих реакциях. Они чувствовали себя в тюрьме, лишёнными идентичности. Им казалось, что их чувства не имеют значения, что их никто не слушает, не считает людьми, не заботится о них. Они забыли, что это только эксперимент, и действительно чувствовали себя пациентами. Один мнимый пациент сильно страдавший во время исследования, позже сказал «Я привык смотреть на пациентов, как на стадо животных. Я никогда не думал о том, что они чувствуют». Позитивным результатом этого исследования, задуманного как продолжение Стэнфордского тюремного эксперимента, было создание организации персонала больницы, сотрудничающей с нынешними и бывшими пациентами. Ее целью стало повышение уровня сознания и, персонала больницы, предотвращение неадекватного обращения с пациентами, а также улучшение отношения к пациентам со стороны членов организации и персонала в целом. Люди начали понимать власть тотальной ситуации в условиях больницы, способной трансформировать поведение и пациентов, и персонала, как нежелательным, так и конструктивным образом. Неудачная попытка британского телевизионного псевдоэксперимента. Телеканал BBC провёл собственный эксперимент, основанный на модели Стэнфордского тюремного эксперимента. Его результаты не совпали с результатами Стэнфордского тюремного эксперимента. Охранники почти не проявляли насилия или жестокости. Вот что мы видим, взглянув на конец эксперимента и его примечательный вывод. Заключённые захватили власть над охранниками. Охранники проявляли всё более и более выраженные симптомы паранойи и депрессии. Они испытывали стресс и жаловались, что их запугивают. Как ни странно, на этом реалити-шоу пострадавшими стали не заключённые, а охранники. Несколько охранников не смогли продолжать участие в шоу и ушли. Ни один из заключённых этого не сделал. Заключённые скоро захватили власть. Они сплотились в единую команду и подорвали власть охранников. Затем все участники шоу собрались вместе и решили создать мирную коммуну. Усилиями профсоюзного лидера на веб-сайте книги "Эффект Люцифера" приведён критический анализ этого псевдоэксперимента. Стэнфордский тюремный эксперимент как предупреждение против злоупотреблений властью. Неожиданные примеры практического использования результатов нашего исследования можно найти в приютах для женщин и в программе выживания, уклонение, сопротивление и побег. Survival, Evasion, Resistance and Escape серии военно-морского флота США. Директором многих приютов для женщин подвергавшихся насилию в семье. Сообщали мне, что используют наш фильм "Тихая ярость" как иллюстрацию того, как легко власть мужчины в доме может стать жестокой и разрушительной. Этот фильм и его обсуждение помогают женщинам, пережившим насилие, перестать обвинять себя и лучше осознавать ситуационные факторы, превратившие их когда-то любящих партнёров в жестоких тиранов. Эксперимент также лёг в основу некоторых версий феминистской теории гендерных отношений, основанных на распределении власти. В каждом подразделении вооружённых сил США есть там или иная версия программы Сири. Она была создана после корейской войны. Цель её научить попавших в плен противостоять самым жестоким формам допросов и злоупотреблений. Основной элемент этой программы сложные психологические и физические испытания. Курсанты подвергаются им в течение многих дней в мнимом лагере для военнопленных. Этот интенсивный изнурительный тренинг учит их справляться с ужасами, с которыми они могут столкнуться, если попадут в плен и подвергнутся пыткам. Несколько источников в военно-морском флоте сообщили мне, что эти программы обучения подтверждает выводы Стэнфордского тюремного эксперимента о той лёгкости, с которой люди начинают злоупотреблять властью. И что при разработке некоторых из этих программ даже использовались наши видеоматериалы и наш веб-сайт. Это делалось для того, чтобы предупредить инструкторов в серии о риске переборщить в обращении с пленниками. Таким образом, один из практических результатов Стэнфордского тюремного эксперимента программы подготовки охранников и инструкторов, направленные на сдерживание поведения в ситуациях, дающих им возможность проявлять жестокость к заключенным ради их собственной пользы. С другой стороны, программу Сирия, которая проводится в Форт-Брегги, штат Северная Каролина, часто критикуют. Есть информация, что сейчас Пентагон использует её с неблаговидными целями. Критики утверждают, что высокопоставленные должностные лица переключили тумблер с обучения американских солдат сопротивляться врагу на разработку эффективных методов допросов, которые можно использовать против захваченных в плен вражеских боевиков и других врагов Америки. Согласно нескольким свидетельствам из программ Сирия, эти методы перекочевали в тюрьму в заливе Гуантанамо, печально известную гитма Американский профессор права Грег Блох и британский адвокат и сторонник этики биологических исследований Джонатан Маркс осудили использование подобных методов допросов, разработанных бихевиористами и врачами. Они утверждают, что перенося тактику Сирии и модель Гуантанамо на поле боя, Пентагон открыл ящик Пандоры с потенциальными злоупотреблениями. Использование руководством Пентагона модели Сирии Новые доказательства того, что злоупотребление равноценны пыткам, являются национальной политикой, а не просто инициативой отдельных людей. В статье Эксперимент, опубликованной в Нью-Йоркер, журналистка Джейн Майер выражает подобную же озабоченность. В главе 15 мы подробнее поговорим о том, как Пентагон использует результаты Стэнфордского тюремного эксперимента в неблаговидных целях. Методы, разработанные в рамках программ Сирии, были частью обучения военнослужащих на случай, если они попадут в плен. Однако после террористических атак 11 сентября 2001 года они вошли в арсенал методов давления, с помощью которых можно получать информацию от военнослужащих и гражданских лиц, которые считаются врагами. Цель этих методов заставить допрашиваемых чувствовать себя беззащитными, вынудить их поддаться давлению и сотрудничать, раскрывая нужную информацию. Эти методы были разработаны с помощью консультантов-бехевиаристов и отработаны в полевых условиях в лагерях Сирии в Форт Брегге, штат Северная Каролина, а также в других военных учебных лагерях. В целом эти методы сводят к минимуму использования физических пыток. Вместо них Используются психологические мягкие пытки. Вот пять основных методов программы Сирии, которые применяются к задержанным или другим лицам, подвергающимся допросам с целью получения информации и признаний. Сексуальное унижение и оскорбление. Оскорбления, связанные с различными аспектами религии и культуры. Лишение сна. Сенсорная депривация и сенсорная перегрузка. Физические пытки, позволяющие ввести человека в психологические состояния страха и тревоги, например, пытка водой. Человека кладут на спину, связывают, наклоняют его голову и поливают водой область рта и дыхательных путей. При этом человек испытывает симптомы удушья или гипотермия, пытка холодом. Этим методом уделяется особое внимание в меморандумах министра обороны Рамсфилда рекомендующего использовать их в Гуантанамо, и генерала Санчеса относительно тюрьмы Абу Грейб. Они успешно применялись в этих и в других тюрьмах. Есть подтвержденные документами свидетельства того, что в августе 2002 года команда следователей и другие военнослужащие из Гуантанамо посещали лагерь Сирии в Форт Брегге. С учетом секретности этой информации Такие утверждения, конечно же, остаются всего лишь предположениями, хотя они основаны на сообщениях из различных хорошо осведомлённых источников. Возможно ли, что основной вывод о власти ситуации Стэнфордского тюремного эксперимента был усвоен Пентагоном и использован в его программах обучения пыткам? Я не хотел бы в это верить. Однако одно недавнее наблюдение Делает такое предположение весьма вероятным. Складывается впечатление, что этот эксперимент объясняет пытки в Ираке. Создана ситуация, и она усугубляется недостатком персонала, опасностью и отсутствием внешнего независимого контроля. Когда почти без всяких побуждений со стороны, не было никаких особых указаний по поводу пыток. Охранники пытали заключённых О подобных ситуациях и подобных пытках в американских тюрьмах в Ираке сейчас широко известно. Но в ситуации, напоминающей Стэнфордский эксперимент, у американского правительства есть одно преимущество. Оно может всё отрицать. Действительно, прямых приказов пытать заключённых не было, но была создана ситуация, способствующая пыткам. Авторы этого наблюдения далее утверждают, Что это не просто предположение. Ведь Стэнфордский тюремный эксперимент упоминается в докладе комитета Шлезингера, расследовавшего злоупотребления в тюрьме Абу-Грейб. Они утверждают, что публикация информации об этом эксперименте в официальном документе, связывающей его с условиями содержания в американских военных тюрьмах, ещё ярче демонстрирует ответственность за возникшую ситуацию всей структуры командования. В отчёте Шлезенгера действительно упоминается Стэнфордский тюремный эксперимент. Чтобы продемонстрировать влияние патологической ситуации, созданной в нашей экспериментальной тюрьме. Негативные, антисоциальные реакции, которые мы наблюдали, были не только результатами действий нескольких патологических личностей, но и результатом ситуации патологической по своей сути которая могла искажать поведение совершенно нормальных людей. Ненормальность здесь кроется в психологической природе ситуации, а не тех, кто в ней оказался. Стэнфордский тюремный эксперимент и массовая культура. Нам известно три примера, когда наш эксперимент покинул научную башню из слоновой кости и перешёл в сферы музыки, театра и искусства. Это рок-группа, немецкий художественный фильм И проект польского художника, который был представлен на Венецианском биеннале в 2005 году. Стэнфордский тюремный эксперимент, Stanford Prison Experiment. Название рок-группы из Лос-Анджелеса, играющей некий сплав в стиле панк и noise. Как говорит её лидер, он узнал о Стэнфордском тюремном эксперименте, будучи студентом Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Das Experiment немецкий фильм, снятый по мотивам Стэнфордского тюремного эксперимента. Он широко демонстрировался во всём мире. Упоминание о том, что Das Experiment вдохновлён Стэнфордским тюремным экспериментом, придало достоверности этой фантазии, как называет фильм его сценарист. Фильм создаёт весьма искажённое представление о том, что происходило во время нашего исследования, довольно вольно интерпретируя его ради дешевой популярности. Фильм заканчивается вульгарными сценами сексизма и бессмысленных сексуальных унижений и насилия, не имеющих никакой художественной ценности. Хотя некоторым зрителям фильм понравился, его раскритиковала пресса, в частности, в рецензиях двух известных британских кинокритиков. Обзориватель газеты Observer пишет: "Эксперимент неправдоподобный триллер" не блещущей оригинальностью и в очередной раз демонстрирующей историю а национальной, а может быть и универсальной склонности к авторитарному фашизму ещё более резкий отзыв опубликован в газете Гардиан В любом эпизоде телесериала Большой брат больше смысла, чем в этой глупой и скучной ерунде. Американский кинокритик Роджер Эберт извлёк один полезный урок из этого фильма который относится и к Стэнфордскому тюремному эксперименту. Возможно, униформа превращает нас в свору, возглавляемую супервожаком. Из нее никому не отбиться. Польский режиссер Артур Змеевский снял 46-минутный фильм «Репетиция», посвященный семи дням тюремного заключения. Именно столько времени провели в его мнимой тюрьме добровольцы, которым он платил за участие в эксперименте. Этот фильм каждый час демонстрировался для широкой аудитории в польском павильоне на Венецианском биеннале в июне 2005 года, в самом авторитетном фестивале современного искусства, а также на арт-фестивалях в Варшаве и Сан-Франциско. Один из рецензентов нашёл, что этот фильм демонстрирует, что эксперимент Зимбарда, обладавший научной прозорливостью, и основанный на строгих научных методах, возможно, был произведением искусства. Однако даже в искусственной тюрьме артистическая атмосфера скоро рассеивается. Игра начинает развиваться сама по себе. Ее динамика полностью захватывает участников и начинает менять их личность. Охранники становятся все более жестокими. Непокорных сажают в одиночку. У всех бритые головы. В итоге несколько заключённых позабыли, что это всего лишь неприятная игра, которую они терпят только ради денег, 40 долларов в день. Начали воспринимать происходящее как поистине дьявольский сценарий и вышли из эксперимента подальше от греха.